Глава 52. Жертва. Что? Прости? испросил дракон. Чего? взвопила ворона. Из неё выйдет замечательная служанка, объяснила Локан. Она очень сильная, и синяки у меня на животе служат тому доказательством, и она ни сколечко не боится споров. Недалее, как несколько часов тому назад, упражнялась с полуночным эфиром. Ворона схватила локон, намереваясь силой заставить замолчать свою дерзкую пленницу. Дракон остановил капитана величественным движением мощной лапы. Пять серебряных когтей, каждый размером с ногу вороны, лязгнули об огрязный пол пещеры. "Я не позволю, чтобы вы навредили друг другу в моём доме", произнёс Ксизис. Одной из вас суждено стать моей служанкой, а порченый товар меня не интересует. Ворона покосилась на своё отражение в драконьих когтях и отпустила локон. О, великий дракон, воскликнула Ворона. Я привела сюда эту девчонку, чтобы она стала твоей рабыней. Это моя плата за твою помощь. «Я не могу служить тебе, ведь я капитан корабля!» «Ты только что признала, что стоишь дороже, чем я», — заметила Локон, потирая шею, оцарапанную ногтями вороны. «Я предпочитаю, чтобы мои слуги отвечали самым высоким стандартам», — сказал Ксизис. Голос его был низким, но это был не бас, и даже не бас профундо. «Я не могу служить тебе, ведь я капитан корабля!» Когда дракон говорил, земля вибрировала с таким глубоким резонансом, какой бывает только при землетрясении. Думаю, возраст тоже имеет значение. Молодая служанка гораздо лучше, верно, нашлась ворона, осознав, что ей придётся вступить в спор. Я старая, закостеневшая и упрямая. Меня уже не перевоспитать, а она молодая, лепи из неё что хочешь. «Да она свой родной остров лишь месяц назад покинула!» Ксизис лег на пол и скрестил лапы. К ужасу обеих посетительниц дракона эта ситуация, похоже, весьма забавляла. «Ну?» — поторопил он Локон. «Что ты на это скажешь?» «М-м-м», — задумалась Локон. «А вы, похоже, из тех, кто получает удовольствие от процесса нелегкого выбора». «Кого интереснее тренировать? Неоперенного птенца или матерую морскую волчицу, о способностях которой одним только лунам известно?» «Я предпочитаю не тратить слишком много времени на обучение подопечных», — ответил Ксизис. «Задавая подобные вопросы, ты окажешься в рядах моих слуг скорее, чем думаешь». «Кстати говоря», — подхватила ворона. «Кто?» Девчонка гораздо лучше меня разбирается в спорах. А какие гениальные она изобретает штуковины! Представь себе, она создала что-то вроде изумрудной бомбы, и с её помощью подняла корабль над морем, спасла его от дождевого вихря. А ещё она придумала сигнальный пистоль, стреляющий спорами. Девчонка очень одарённая по части спор, вундеркинд. Тебе такая точно пригодится. Это правда? спросил дракон у Локон. Ты и в самом деле изобрела все эти вещи? "Да", признал Ислокон. "Но не такая уж я и гениальная. Просто нашла чужие наработки и довела их до ума". Ещё и скромная, не унималась Ворона. "Кому нужна надменная служанка?" "Сэр, у капитана Вороны огромный опыт в управлении людьми", сказал Локон. Из неё выйдет отличная надзирательница. Ха, скажи ему, что обо мне думает моя команда, усмехнулась Ворона. Да ведь они меня не навидят. Ну, скажи, положив руку на сердце. Дракон точно пёса опустил голову на скрещенные лапы, сулепки наблюдая за перепалкой. О, всемогущий Ксизис, сказала Ворона. Знал бы ты, как моя команда любит эту девчонку. Локон завоевала их сердца, не успев взойти на борт моего корабля. А как она готовит? И при том до тошноты самоотверженная. Когда друзья Локон прознали, что я хочу продать ее тебе, они задумали взбунтоваться, с единственной целью воспрепятствовать. Однако Локон сама разрушила их благородный план. Она решила стать твоей служанкой добровольно, чтобы не подвергать друзей опасности». Это правда? спросил Ксизис у Локан. Э Дело в том, великий дракон, что Ворона нуждается в вас. У неё просто нет выбора. Она должна стать вашей рабой. Ворона умирает, потому что её кровь заражена спорами. Здесь с вами она могла бы исцелиться. Будьте так великодушны и мудры. Возьмите её в слуги. Ха. «Нашла, кому рассказывать!» — усмехнулась ворона, показывая пальцем на локон. «Дракон и без тебя знает, что в обмен я потребую исцеления. А как только исцелюсь, заживу припеваючи!» «Тут она права!» — согласился Ксизис. «Дитя, ты стремительно сдаешь позиции!» — дракон кивнул на ворону. «Зачем, скажи на милость мне, эта дрянь, когда я могу выбрать тебя, девочка?» Воспитанная, спокойная, смитливая. Чего ещё желать? Вот до чего может довести праведная жизнь, поддакнула ворона. А ведь я предупреждала, что такая судьба не для тебя. Локон перевела дыхание и взглянула на Ксизиса. Великий дракон, я хочу предупредить, что из меня выйдет ужасная служанка, потому что я искренне не хочу ею быть. "Думаешь, я хочу!" воскликнула Ворона. Я, дракон, щёлкнул когтем и заставил её замолчать. Прищурив переливчатые глаза, он рассматривал Локан. "Скажи, дитя, почему ты не хочешь служить дракону? Забудь всё, что ты слышала обо мне, и прими к сведению, что со слугами я обращаюсь хорошо. Пока ты здесь, тебе не страшна никакая болезнь." У тебя будет всё: интересная работа, регулярное питание и много книг для чтения на досуге. Но великий дракон: Царь, я должна спасти одного человека, сказала Локан. Человек, которого я люблю всем сердцем, попал в плен, и мне надо его вызволить. Сердца смертных меня не интересуют, сказал дракон. Разве что в кулинарном плане будут ещё аргументы. Если нет, то я выбираю тебя и отправляю работать на кухню. Я я не гожусь в слуги, потому что прежняя Локон смирилась бы с судьбой. Прежняя Локон не смогла бы обидеть дракона отказом. Однако той Локон больше не существовало. Я не гожусь в слуги. Потому что меня здесь не удержать, заверила она. Делайте со мной что угодно, но от своих планов я не откажусь. Ещё никому не удавалось покинуть мои владения. Значит, я стану первой. Голос девушки звучал всё громче и твёрже. О, великий дракон, клянусь, вы никогда не сможете мне доверять. Всё, что у меня есть, Каждую мысль, каждое мгновение, каждый вздох я использую ради побега. Я не успокоюсь и не смирюсь. Я найду выход, даже если потребуется обрушить ваше логово. Не сдамся, даже если придется идти сквозь толщу спор. И даже если это займет 50 лет, вам придется меня убить, чтобы остановить меня. Я уверена, что доберусь до полуночного моря, найду колдунью и спасу любимого. Голос Локон эхом звучал в каждом углу пещеры. Дракон, разглядывая её своими древними глазами, дожидался, когда отзвуки смокнут. Колдунья спросила Ксизис: "Ты собираешься сразиться с колдуньей?" Локон кивнула. Тогда, пожалуй, мне стоит пленить тебя ради твоего же блага. Это будет милосердным поступком с моей стороны. Ну да, воскликнула ворона. Вот и я о том же. Ай да помолчи ты, отмахнулся кгтистой лапой Ксизис, и ткань, окутывавшая ближайшую колонну, внезапно зашевелилась как живая, а затем митнулась к капитану. Она набилась вороню в рот и несколько раз обернулась вокруг её головы. Некоторое время Ксизис изучал Локон непостижимыми глазами, в которых она тонула точно в радужном водовороте. "Я верю тебе", наконец сказал дракон. "Ты слишком целюст стремлённа, чтобы исправно служить". "Спасибо", сказала Локон. Ворона, выпячив глаза, попыталась вытащить кляп, но колдовская чёрная ткань окутала её плотнее, а потом и вовсе примотала к колонне. "Она и впрямь так ужасна", спросил дракон. "Боюсь, что да, сэр", подтвердила Локан. "Что ж, мне как раз нужен поломой вместо Лили. Она недавно получила повышение". Дракон привстал и потянулся, выгнув спину точно кошка. Восьми метров в холке чешуйчатая кошка. Я дал себе за рог не слишком вмешиваться в мирские дела. Дитя, если ты в действительности совершила открытия, о которых упомянула капитан, то я не имею никакого права порабощать тебя. Ведь в таком случае я помешаю технологическому прогрессу планеты. Пускай это будет моим оправданием, чтобы отпустить тебя. А оправданием, сэр, спросил Локон. Да, оправданием, повторил Ксизис, давая понять, что ничего более объяснять не намерен. Чего ты хочешь взамен? Взамен, переспросил Локон и глянул на Вороду. Э, я ведь так далеко не загадывала, сэр. «Извините, но обменивать живого человека — это как-то...» «Если она и вправду спор о фак, — ответил Ксизис, — то ты спасаешь ей жизнь. Мне под силу избавить ее от недуга, однако я не упомянул главного. Ремиссия продлится год, самое больше — два. Если меня не будет поблизости, инвазия повторится». Капитан действительно может поправиться, жить долго и счастливо, но только если останется здесь, под моим присмотром. Обдумав услышанное, Локон заколебалась. А не лжёт ли Ксизис? Если исцеление будет полным, то это отличная уловка, чтобы убедить Ворона добровольно остаться в услужении у дракона до скончания дней. Как бы там ни было, Локон мудро решила ничего по этому поводу не говорить. Ну что ж. Сделка свершилась, сказал Ксизис. Хоть моя выгода и не велика, я обязан тебе заплатить. Так что проси. Да поторопись. Можете ли вы снять проклятие колдуньи? Нет, ответил Ксизис. И в твоих поисках помогать не стану. На этой планете я страшусь только одного существа, и это отнюдь не твой дружок. Фадриус. Как грубо. Хмм, даже не знаю, есть ли у меня желание, устало произнесла Локон. Спасибо и на том, что я осталась жива, она замялась. Разве что? Разве что? Разве что вы будете настолько любезны, что исполните три желания? Три маленьких вместо одного большого.